ЧАСТЬ ВТОРАЯ КОНТРАБАНДИСТЫ Дантес еще и дня не пробыл на Тартане, как уже понял, с кем имеет дело. Хотя достойный хозяин юной Амелии, так называлась генуэзская Тартана, и не учился у фария. Однако он владел чуть ли не всеми языками, на которых говорят по берегам обширного озера, именуемого Средиземным морем, начиная от арабского и кончая провансальским. Это избавляло его от переводчиков, людей всегда докучных, а подчас и нескромных, и облегчало ему сношение со встречными кораблями, с мелкими прибрежными судами и, наконец, с теми людьми без имени, без родины, без определенной профессии которые всегда шатаются в морских портах и существуют на какие-то загадочные средства, посылаемые им, вероятно, самим проведением, потому что каких-либо источников пропитания, различимых невооруженным глазом, у них не имеется. Читатель догадывается, что Дантес попал к контрабандистам. Не мудрено, что хозяин взял Дантеса на борт с некоторой опаской. Он был весьма известен береговой таможенной страже, а так как и он, и эти господа пускались на всевозможные хитрости, чтобы обмануть друг друга, то он сначала подумал, что Дантес — просто таможенный досмотрщик, воспользовавшийся этим остроумным способом, чтобы проникнуть в таинство его ремесла. Но когда Дантес, взяв круто к ветру блестящий, вышел из испытания, он совершенно успокоился. Потом, когда он увидел облачко дыма, взвившееся как султан над бастионом замка Ив, и услышал отдаленный звук выстрела, у него мелькнула мысль, не подобрал ли он одного из тех людей, которых, как короля при входе и выходе, чествуют пушечными выстрелами. По правде сказать, это тревожило его меньше, чем если бы его гость оказался таможенным досмотрщиком. Но и это второе подозрение скоро рассеялось, подобно первому, при виде невозмутимого спокойствия Дантеса. Итак, Эдмон имел то преимущество, что знал, кто его хозяин. Между тем, как хозяину неизвестно было, кто его новый матрос... Как не осаждали его старый моряк и товарищи, Дантес не поддавался и не признавался ни в чем. Он подробно рассказывал о Неаполе и Мальте, который знал как Марсель, и повторял свою первоначальную басню с твердостью, делавшей честь его памяти. Таким образом, Генуэзец при всей своей хитрости спасал перед Эдмоном, на стороне которого были кротость, опыт моряка, А главное — умение не выдавать себя. При том же генуэзец, быть может, как благоразумный человек, предпочитал знать только то, что ему должно знать, и верить только тому, чему выгодно верить. Так обстояли дела, когда они прибыли в Ливорно. Тут Эдмону предстояло подвергнуться новому испытанию. Проверить, узнает ли он самого себя после четырнадцатилетнего заключения. Он помнил довольно ясно, каков он был в молодости. Теперь он увидит, каким он стал в зрелые годы. В глазах его товарища его обед был выполнен. Он уже раз двадцать бывал в Ливорно и знал там одного цирюльника на улице Сан-Фернандо. Он отправился к нему и велел остричь волосы и сбрить бороду. Цирюльник с удивлением посмотрел на этого длинноволосого человека с бустой черной бородой, похожего на Титсановский портрет. В то время еще не носили длинных волос и бороды. Ныне Цирюльник удивился бы только, что человек, одаренный от природы таким превосходным украшением, отказывается от него. Ливорнский Цирюльник без лишних слов принялся за работу. Когда она была окончена... Эдмон почувствовал, что подбородок его гладко выбрит, а волосы острижены до обычной длины. Он попросил зеркало. Как мы уже сказали, ему было теперь 33 года. Четырнадцатилетнее тюремное заключение произвело большую перемену в выражении его лица. Дантес вошел в замок Ив с круглым, веселым и цветущим лицом счастливого юноши, которому первые шаги в жизни дались легко, и который надеется на будущее, как на естественный вывод из прошлого. От всего этого не осталось и следа. Овал лица удлинился. Улыбающийся рот принял твердое и решительное выражение брови изогнулись, чело пересекла суровая прямая морщинка, в глазах притаилась глубокая грусть, и временами они сверкали мрачным огнем ненависти. Кожа лица его, так долго лишенная дневного света и солнечных лучей, приняла матовый оттенок который придает аристократичность лицам северян, если они обрамлены черными волосами. К тому же приобретенные им знания наложили на его черты отпечаток ума и уверенности. Хотя от природы он был довольно высокого роста, в его фигуре появилась кряжестость, вследствие постоянного накапливания сил. Изящество нервного и хрупкого сложения сменилось крепостью округлых и мускулистых форм. Что же касается его голоса, то мольбы, и рыдания и проклятия совершенно изменили его. И он звучал то необычайно нежно, то резко и даже хрипло. Кроме того, находясь все время либо в полутьме, либо в полном мраке, его глаза... Приобрели странную способность различать предметы ночью, подобно глазам гиены или волка. Эдмон улыбнулся, увидев себя. Лучший друг, если только у него еще оставались друзья на свете, не узнал бы его. Он сам себя не узнавал. Хозяину юной Амелии весьма хотела составить у себя такого матроса, как Эдмон, а потому он предложил ему немного денег в счет его доли в будущих брышах. и Эдмон согласился. Выйдя от цирюльника, произведшего в нем первое превращение, он прежде всего пошел в магазин и купил себе полный костюм матроса. Костюм этот, как известно, очень прост и состоит из белых панталон, волосатой фуфайки и фригийского колпака. В этом наряде, возвратив Джакопо рубашку и штаны, которыми тот его судил, Эдмон явился к капитану юной Амелии и принужден был повторить ему свою историю. Капитан не узнавал в этом красивом, Ищегольский одетый в матросе человека с густой бородой, с волосами, полными водорослей, вымокшего в морской воде, которого он принял голым и умирающим на борт своей тартаны. Плененный его приятной наружностью, он повторил Дантесу предложение поступить к нему на службу, но Дантес, у которого были другие намерения, согласился наняться к нему не больше, чем на три месяца. Экипаж юной Амелии состоял из людей деятельных и командовал им капитан, не привыкший терять времени. Не прошло и недели, как просторный трюм Тартаны наполнился цветным муслином, запрещенными к ввозу бумажными тканями, английским порохом и картузами табаку, к которому акцизное управление забыло приложить свою печать. Все это требовалось вывести из Ливорно и выгрузить на берегах Корстики, откуда некие дельцы брались доставить груз во Францию. Итак, Тартана отправилась в путь. Эдмонд снова рассекал Лазурное море, колыбель его юности, которая так часто снилась ему в его темнице. Он оставил Гаргону справа, Пианозу слева и держал вкусно на отечество Паули и Наполеона. На другой день капитан, выйдя на палубу по своему обыкновению рано утром, застал Дантеса, облокотившегося соборт борт и глядевшего со странным выражением на груду гранитных утесов, разоревших в лучах восходящего солнца. Это был остров Монте-Кристо. Юная Амелия оставила его справа в трех четвертях мили и продолжала свой путь к Корсике. Идя мимо острова, имя которого так много для него значило, Дантес думал о том, что ему стоит только кинуться в море, и через полчаса он будет на обетованной земле. Но что он может сделать, не имея ни инструментов для откапывания клада, ни оружия для его защиты? И что скажут матросы, что подумает капитан, приходилось ждать. К счастью, Дантес умел ждать. Он ждал свободы 14 лет. Теперь, когда он был на свободе, ему не трудно было подождать богатства полгода или год. Разве он не принял бы свободы без богатства, если бы ему предложили ее? Да и не химеры ли это богатство? Родившись в больной голове бедного аббата Фария, не исчезло ли оно вместе с ним? Правда, письмо кардинала Спада было удивительно точно. И Дантес мысленно повторял это письмо, которое он помнил от слова до слова. Наступил вечер. Эдмон видел, как остров постепенно терялся в сгущавшихся сумерках, и скоро он для всех исчез в мраке. Но Эдмон, привыкнув к темноте своей камеры, вероятно, еще видел его, потому что оставался на палубе позже всех. Утро застал их в виду Аллии. Весь день они лавировали а вечером на берегу засветились огни. Расположение этих огней, по-видимому, указывало, что можно выгружать товары, потому что на гафеле подняли сигнальный огонь вместо флага и подошли на выстрел к берегу. Тантес заметил, что капитан, вероятно, по случаю этих торжественных обстоятельств, поставил на палубе юной и две маленьких кулеврины которые без особого шума могли выпустить на тысячу шагов хорошенькую четырехфунтовую пулю. Но на этот раз такая предосторожность оказалась излишней, все обошлось тихо и благопристойно. Четыре шлюпки без шума подошли к Амелии, которая, вероятно, из учтивости спустила и свою шлюпку. Эти пять шлюпок работали весьма проворно, и к двум часам утра весь груз с юной Амелии был перевезен на СУФ. Капитан юной Амелии так любил порядок, что в ту же ночь разделил прибыль между экипажем. Каждый матрос получил по сто тосканских ливров, то есть около восьмидесяти франков. Но на этом экспедиция не закончилась. Взяли курс на Сардинию. Надо было снова нагрузить разгруженное судно. Вторая операция сошла так же удачно, как и первая. Юная Мелия, видимо, везло. Новый груз предназначался для герцогства Лукского. Он почти весь состоял из гаванских Сигар, Хереса и Малаги. Но тут случилось недоразумение с таможней. Этим извечным врагом капитана юной Амелии. Один стражник остался на месте, двое матросов было ранено. Одним из этих двух матросов был Дантес. Пуля, не задев кости, пробила ему левое плечо. Дантес был доволен этой стычкой. И почти рад полученной ране, этот суровый урок показал ему, как он умеет смотреть в лицо опасности и переносить страдания. Опасность он встретил с улыбкой, а, получив рану, сказал, подобно греческому философу, «Боль ты не зло!» При том же он видел смертельно раненного стражника. И от того ли что он разгорячился во время стычки, или от того, что чувства его притупились, но это зрелище не смутило его, Дантес уже ступил на тот путь, по которому намеревался идти. И шел прямо к намеченной цели. Сердце его превращалось в камень. Увидев, что Дантес упал замертво, Джако побросился к нему, поднял его, И потом заботливо ухаживал за ним. Итак, если свет не так добр, как думал доктор Панглосс, То и не так зол, как казалось Дантесу, раз этот матрос, который ничего не мог ожидать от товарища, кроме доли прибыли в случае его смерти, так огорчался, полагая, что он умер. Панглос персонаж философской повести великого французского писателя и философа Вольтера, 1694-1778 Кандид или оптимизм. Вся повесть посвящена опровержению основного тезиса Панглоса. Все к лучшему в этом лучшем из миров. К счастью, как мы уже сказали, Эдмон был только ранен. С помощью целебных трав, которые сардинские старухи собирали в таинственные им одним ведомые дни и часы, а потом продавали контрабандистам, врана скоро зажила. Тогда Эдмон решил испытать Джакопу, он предложил ему в благодарность за его усердие и свою долю прибыли, но Джакопа отверг ее с негодованием. «Уважение и преданность» которыми Джакопо с первого же взгляда проникся к Эдмону, привели к тому, что и Эдмон почувствовал к Джакопо некоторую привязанность. Но Джакопо большего и не требовал. Он инстинктивно чувствовал, что Эдмон создан для более высокого положения, чем то, которое он занимает, хотя Эдмон старался ничем не выдавать своего превосходства и добрый малый вполне довольствовался тем, что Эдмон снисходил к нему. В долгие часы плавания, когда Амелия спокойно шла по Лазурному морю и, благодаря попутному ветру, надувавшему ее паруса, не нуждалась ни в ком, кроме рулевого, Эдмонс с морской картой в руках становился наставником Джакопо, подобно тому, как бедная Батфария был его собственным наставником. Он показывал ему положение берегов. Объяснял склонение компаса, учил его читать великую книгу, раскрытую над нашими головами и называемую небом, в которой бог пишет по лазури алмазными буквами. И когда Джакопо его спрашивал, стоит ли учить всему этому бедного матроса, Эдмон отвечал, как знать, быть может ты когда-нибудь станешь капитаном корабля, твой земляк Бонапарт стал же императором. Мы забыли сказать, что Джакопо был корсиканец. Прошло уже два с половиной месяца безпрерывного плавания. Эдмон стал теперь столь же искусным береговым промышленником, сколь был прежде смелым моряком. Он завязал знакомство со всеми прибрежными контрабандистами. Изучил все масонские знаки, посредством которых эти полупираты узнают друг друга. Двадцать раз проходил он мимо своего острова Монте-Кристо, но ни разу не имел случая побывать на нем. Поэтому вот что он решил сделать. Как только кончится срок его службы на юной Амелии, он наймет небольшую лодку за свой собственный счет. Данте смог это сделать, потому что за время плавания скопил сотню пиастров и под каким-нибудь предлогом отправиться на Монте-Кристо. Там на свободе он начнет поиски. Конечно, не совсем на свободе, ибо за ним, вероятно, будут следить те, кто его туда доставит, но в жизни иногда приходится рисковать. Тюрьма научила Эдмона осторожности, и он предпочел бы обойтись без риска. Но сколько он не рылся в своем богатом воображении, Он не находил иного способа попасть на желанный остров. Фантаз еще колебался, когда однажды вечером его капитан, питавший к нему большое доверие и очень желавший оставить его у себя на службе, взял его под руку и повел с собой в таверну на Виадельо-Лью, где по обыкновению собирался цвет ливорнских контрабандистов. Там-то обычно и заключались торговые сделки. Дантес уже два-три раза побывал на этой морской бирже, и, глядя на лихих удальцов, собиравшихся с побережья в две тысячи лье, он думал о том, каким могуществом располагал бы человек, которому удалось бы подчинить своей воле все эти соединенные или разрозненные нити. На этот раз речь шла о крупном деле. Нужно было в безопасном месте выгрузить корабль с турецкими коврами, восточными тканями и кашемиром, а потом перекинуть эти товары на французский берег. В случае успеха обещано было огромное вознаграждение по 50 пиастров на человека. Хозяин юной Амелии предложил выбрать место выгрузки остров Монте-Кристо который, будучи необитаем и лишен охраны солдат и таможенных чиновников, словно нарочно во времена языческого олимпа поставлен среди моря Меркурием, богом торговцев и воров, двух сословий, которые мы ныне разделяем, если не всегда различаем, но которые древние, по-видимому, относили к одной категории, При слове «Монте-Кристо» Дантес вздрогнул от радости. Чтобы скрыть свое волнение, он встал и прошелся по дымной таверне, где все наречия мира растворялись во франкском языке. Когда он снова подошел к собеседникам, то было уже решено, что причалит к Монте-Кристо, а в путь отправится на завтра в ночь. Когда спросили мнение Эдмона, он ответил, что остров вполне безопасное место и что большие начинания должны приводиться в исполнение безотлагательно. отлагательно. Итак, план остался без изменений. Условились сняться с якоря вечером следующего дня и ввиду благоприятной погоды и попутного ветра постараться сутки спустя пристать к необитаемому острову.